Сходным образом зачастую имеется много веских причин для вытеснения обвинительных чувств. Начнем с того, что невротик боится людей. В том или ином отношении он чрезмерно зависит от других, от их протекций, помощи или мнения. Вынужденный соблюдать видимость рационального поведения, он не может или не осмеливается давать выход печали, которая не является полностью оправданной. Таким образом, часто возникает ситуация, в которой накапливаются горькие упреки в адрес других людей. Поскольку разрядки не происходят, они обретают взрывную силу и тем самым представляют источник опасности для индивида. Ему приходится оказывать все больше усилий, чтобы сдержать свои чувства. Тут и пускаются в ход самообвинения как средство сдерживания. Индивид убеждает себя в том, что другие люди совершенно не повинны, а виноват лишь он сам. По моему мнению, это движущие силы того процесса, который Фрейд описывает как идентификацию с обвиняемым человеком. Практика смещения упреков с других людей на себя часто основывается на такой примерной философии. Кто-то должен быть виноват, раз случилось нечто плохое. Обычно, если не всегда, лица создавший колоссальный аппарат для поддержания видимости совершенства, полны предчувствия надвигающейся катастрофы. У них такое чувство, как если бы они жили под подвешенным мечом, который может упасть в любой момент, хотя они порой и не осознают своих страхов. Эти люди, в принципе, не способны реалистически смотреть в лицо жизненным взлетом и падением. Они не могут примириться с тем, что жизнь не просчитывается, подобно математической задаче, что она до некоторой степени подобна авантюре или игре. В ней есть везение и невезение. Она полна неожиданных затруднений и опасностей, непредсказуемых осложнений. В качестве средства успокоения они цепляются за веру в то, что жизнь поддается исчислению и контролю. Поэтому они считают, что если что-то идет не так, то в этом кто-то повинен, ибо это дает возможность избежать неприятного и пугающего осознания того, что жизнь неисчисляема и неконтролируема. Если такие лица по какой-либо причине прекратят обвинять других, они начнут винить в неблагоприятных событиях себя. Диапазон проблем, которые могут скрываться за явными чувствами вины, не исчерпывается упомянутыми мною факторами, например, склонность к самоуничижению — пресекающая из различных источников, может легко быть принята за чувство никчемности, порожденное чувством вины. Однако в мое намерение входит не столько исчерпывающее представление лежащих в основе этого чувства движущих сил, сколько доказательство того, что не все проявления, напоминающие чувство вины, действительно следует интерпретировать подобным образом. Может иметь место поддельное чувство вины, Могут возникать реакции, такие как страх, унижение, гнев, решимость опровергнуть критику, неспособность укорять других людей, потребность возложить на кого-либо вину за неблагоприятные события, которые не имеют ничего общего, с раскаянием и интерпретируется подобным образом лишь вследствие теоретических предубеждений.